Глава 2. Ледяной плен. Потрескивал очаг, то и дело выплевывая снопы искр в каменный дымоход. На потемневших бревнах стен плясали оранжевые отблески. Из-за плотно прикрытых ставин слышался вой бушующей метели. «Давно пора было отдохнуть», — пробасил тур, помешав похлебку в котле. Не помню, когда мы в последний раз останавливались на полноценный ночлег под кровом. А когда в последний раз сходили в баню или на худой конец купальню, лучше и вовсе не вспоминать». Барт потянул носом и брезгливо поморщился. «Душок от нас шел и вправду тот еще. Если на улице в холоде он не ощущался от слова совсем, то вот в закрытом и нагретом помещении...» «Нет, Роберт был прав. Давно пора было найти хоть что-то похожее на баню и как следует себя отскрести, хотя бы чтоб не подхватить болячку из-за разведенной антисанитарии. Наверняка в нашей системе и такое предусмотрено. Она вообще, зараза такая, оказалась удивительно гибкой». Я взял со стола небольшой посеребреный поднос, в наглую спёртый из-за кромов местного покойного старосты. Впрочем, ему он уже все равно ни к чему, так что какая разница? Взял и посмотрел в его отполированную до блеска поверхность. Оттуда на меня смотрело лицо, которое еще с месяц назад я бы принял за морду самого распоследнего головореза, Длинные сальные патлы, бледная кожа, левая щека до самой губы перечеркнута тремя полосами широких розоватых шрамов, еще не успевших окончательно загрубеть, серые, почти ничего не выражающие глаза, как у удава, который собирается сожрать кролика, и густая клокастая борода, остановившаяся на стадии где-то между «священником» и «бомжом». Для полноты картины не хватало только парочки выбитых передних зубов и следов чумы или оспы. Впрочем, рано или поздно это недоразумение может исправиться само собой, к моему большому сожалению. «Долго разведчиков нет», — в голосе Вернона чувствовалось беспокойство, как бы ни заплутали, где и не замерзли насмерть. «Да уж, глупая будет смерть!» Согласился Сатур, и ведь в такой пурге мы их ни в жизнь не найдем, разве что заблудимся сами. «Это самые опытные в делах разведки люди, из всех, кого я знаю», успокоил их Бернард. «Вряд ли они не справятся с обычной метелью, если только не...» Он осекся на полусловие, но я все-таки решил закончить фразу за него. «Если не нарвутся на упырей, которые местных пожрали...» «Не каркай!» – отдернул меня Тур. «Не то ведь и впрямь беду накричишь, а у нас и без них неприятностей хватит!» «Если ты про метель, то с моей точки зрения это вполне себе приятность!» – хмыкнул Роберт. «Моим костям не помешает несколько дней погреться у камина после такой долгой дороги!» «Согласна с ним!» – сонно добавила Айлен, поплотнее запахиваясь в одеяло из волчьих шкур. «Ну, хоть с кем-то из нас ты согласна!» — гагатнул Освальд. «А то я уж думал, мы в очередной раз будем выслушивать твое ворчание и жалобы на... А, как там ты это говоришь? Неудобства!» «Пока мне удобно!» — сквозь зубы процедила Айлин. «В дороге неподготовленной девушке пришлось не сладко, но скидок на это делать никто не собирался. Более того, ее неприспособленность к местным реалиям... Стала отдельной темой для шуток у всего отряда, что очень сильно било по самолюбию девушки, хотя она все равно старалась держаться молодцом. «Пока не приспичит погадить», — ухмыльнулся Тур, «а когда говно гузну из-за холода прилипнет, станет совсем неудобно». Здоровяк заражал, и его поддержало несколько бойцов из рядов храбовников и стражи, хотя в этот раз шутка вышла совсем не смешной. Банально потому, что, похоже, такая ситуация станет суровой реальностью для всех нас, если морозы не отступят. А может потому, что шутка была про говно в очередной раз. Когда часто шутят про одно и то же, это быстро приедается. «Нехорошо мы с хозяевами поступили!» – внезапно подолгался Освальд. «Надобно на их было хотя бы за околицей закопать, а не просто выкидывать в снег. Не по-людски это, да и трупоедов всяких или иных голодных тварей привлечь может». «Уже привлекло!» – покачал головой Бернард. «Слушайтесь!» Мы замолчали, вслушиваясь в завывание ветра в печной трубе, да едва слышные всхрапы лошадей, доносившиеся с улицы. Животные явно были чем-то встревожены. «Я ничего не слышу», — покачал головой Вернон, — «только рев бури и больше ничего». «Зато я слышу», — прогудел Тур, — «волки пришли». Их пригнал голод, покачал головой я. До нас они не могут добраться, бояться. Но вот свежий, воняющий на всю округу труп им очень даже по зубам. «Вряд ли они его учуяли», — возразил Бернард. «На таком ветру запах быстро улетучивается. Скорее всего, стая следовала за нами некоторое время в надежде поживиться хоть чем-нибудь. И они получили, что искали». Мы вновь замолчали, вслушиваясь в тихую ругань Освальда и Делерина, десятника ордена. Они резались в кости, причем рыцарь явно мухлевал, а стражник все время пытался поймать его за руку. Но служитель пылающего клинка раз за разом умудрялся выкручиваться и отбрехиваться от его нападок. Выглядело это не особо праведно. Впрочем, в отличие от епископа Делерин и не пытался строить из себя святошу, С большим удовольствием, выпивая в компании людей Бернарда и с ними же, обсуждая кого из благородных особ прекрасного пола, он бы схватил за титьки и загнул раком, будь у него такая возможность. «Генри!» — вновь нарушил молчание капитан. «Пока мы на отдыхе, не хочешь поупражняться в бою на мечах. Я хотел бы посмотреть на тебя в деле, да и мне не помешает размяться». «Не против?» — кивнул я. Встал на ноги и направился в дальний конец зала, где было довольно большое пустое пространство, по пути доставая Кацбальгер. «Не-не-не-не!» – осадил меня Бернард. «Так дело не пойдет. Я не видел тебя в бою. Не знаю, что ты можешь. В том числе не знаю, сможешь ли остановить меч, прежде чем нанесешь мне ранение. Там в повозках есть нормальные тренировочные мечи. Сходи, принеси их лучше». Поначалу я хотел пошутить, что Бернард струсил, но очень быстро передумал. Капитан наверняка опытный боец, и мне самому не хотелось бы махаться с ним боевым оружием. Одно дело – пара синяков, другое – крупная рваная рана у меня в животе. Немного помедлив, я накинул плащ и вышел за порог. В лицо тут же вцепились мелкие ледяные колючки, а холодный ветер тут же попытался запустить свои острые когти под одежду. Видно было на пару метров, не больше. Идти приходилось по колено в снегу, буквально ощупывая пространство перед собой руками. Благо, до телег было не особо далеко, да и заблудиться посредине большого внутреннего дворика было довольно трудно. Спустя несколько кругов и пару проверенных вазов я все таки нашел целую связку тренировочного оружия. Взвалил на себя и двинул назад. Холод уже запустил свои ледяные пальцы под плащ и активно начал лезть под гамбизон. Бр, Не позавидуешь разведчикам! Я только вышел, а мне уже отчаянно хочется назад, к теплу очага, а они на таком морозе уже часов пять, если не больше». «Зараза! Как бы действительно не заплутали и не замерзли в снегах, или чего хуже, не нарвались на стаю волков, привлеченных запахом трупов!» Ввалившись обратно, я еще раз вздрогнул от ударившего в лицо тепла и сбросил тяжелый мокрый плащ. «Нет уж, в такую метель только в хате какой-нибудь и сидеть, слушая, как она завывает за плотно прикрытыми ставнями, «Главное, чтобы после не пришлось откапывать самих себя из снежного плена». «Ну вот, это совсем другой разговор», — хмыкнул Бернард, принимая у меня связку оружия и раскладывая его на одной из шкур. «Выбирай, что тебе больше по нраву, и вперед! Недолго думая, я взял короткий меч, отдаленно напоминавший мой кацбальгер и обычный кинжал, напоминавший скорее длинный нож, а не настоящее оружие. Конечно, не мой мизерикорд, кинжал милосердия, но тоже сойдет. «Неплохой выбор», — хмыкнул Бернард, беря из кучи обычный затупленный клинок «Бастард», длинный полутораручный меч и, надевая латные рукавицы наподобие моих, «Ну, давай начнем. Становись в стойку!» Он поднял клинок и направил его на меня. Я поудобнее перехватил меч и кинжал, пытаясь побыстрее привыкнуть к их весу, и сделал шаг вперед. На лице капитана тут же появилось разочарование. Он опустил клинок и отступил на шаг назад. «Это что за говно?» Спустя несколько мгновений поинтересовался Бернард. «Что именно? Стойка?» «Она самая! Только говно это, а не стойка!» Он указал концом острия на самый низ гамбизона. «У тебя пах открыт, и это не заметит разве что слепой. Один точный удар, и у тебя перерублена бедренная артерия. Ты истечешь кровью за пять минут. Левую ногу подвинь назад, так, чтобы оказаться почти полубоком к противнику. Уже лучше!» Навык «Одноручные мечи» достиг 13 уровня. Получено 25 опыта. До следующего уровня персонажа осталось 205 опыта. «А есть еще какие-то способы защитить бедренную артерию?» – поинтересовался я. «А то в бою не всегда есть возможность встать в правильную стойку». «Много вариантов», – пожал плечами Бернард. «Длинная кольчуга с кольчужной юбкой». «Кольчужные же шоссы, кольчужные челки, хорошо подогнанные на бедренники, но ничего из этого под рукой у тебя нет, так что учись использовать хотя бы те преимущества, которые есть здесь и сейчас. Ладно, хватит лясы точить, давай атакуй!» Я двинулся вперед, шаг другой, еще один. Капитан не двигается, ждет и внимательно смотрит. «Выпад!» Острие клинка высекает искры из кольчужного полотна близ его горла. Разворот. Рука с кинжалом тут же вырывается вперед, целя Бернарду в шею. Но капитана уже нет на месте, как и комнаты. Перед глазами лишь серая сталь латной рукавицы. Удар. Мир переворачивается, спина со всего маху ударяется от доски пола. Воздух с шумом вырывается из груди. Нижняя челюсть медленно, но верно превращается в один пульсирующий комок боли. «Повторяю вопрос. Что это за говно?» Послышался уставший, скучающий голос капитана. «Попытка сделать пируэт? Если да, то крайне херовая!» «Мать!» — с трудом выдавил из себя я, ощупывая челюсти, проверяя на месте ли зубы. «Да я знаю, что больно!» — хмыкнул Бернард. «Но будь это реальный бой, ты уже был бы мертв. Ты подставился три раза!» «С этого момента...» «Ай, блядь!» — я снова потрогал челюсть, которая не переставала болеть и кое-как попытался продолжить. «Поподробнее!» «Ты открылся три раза. В первый раз, когда ударил меня мечом, не выставив вторую руку для защиты. Правда, этой зубочисткой ты бы вряд ли от ответного удара укрылся, так что надо было сразу отступать на безопасное расстояние. А лучше не выебываться и взять щит, как все нормальные люди». Капитан тяжело вздохнул. «И нахрена ты пытался рубить кольчугу?» «Чего хотела тем добиться? Она сделана не из пергамента и не из бересты, а из металла, еб твою мать! Ты его не пробьешь рубящим ударом, как ни старайся! Копьем, да, топором тоже возможно, если ты гора мышцы вроде тура. Колющим ударом меча можешь, если очень постараешься, если очень сильно повезет, но от рубящего твой враг даже не почешется!» «А во второй раз...» — поинтересовался я, поднимаясь с земли. «Второй раз, когда повернулся спиной...» — продолжил капитан. «Во-первых, ты подставил незащищенный тыл. Я одним движением мог перерубить тебе жилы на ногах, и после этого ты смог бы разве что ползать. Во-вторых, ты выпустил меня из поля зрения. Если уж хочешь исполнить пируэт...» то делать это надо крайне быстро, постоянно держа противника хотя бы на самом краю видимости и понимать, где он находится. А пока ты поворачивался, я успел бы раз десять уйти с линии атаки и ударить в ответ, что, собственно, и произошло». «В третий?» «В третий раз, когда вложил в пируэт всю свою силу», – кивнул Бернард. «Ты не мог уйти с линии атаки, не мог поменять направление удара. Ты стал предсказуемым, а в бою это равносильно смерти». Капитан устало вздохнул и подвел итог. «В общем, хреново, Генри, крайне хреново. Если честно, я вообще удивлен, как при твоих навыках ты умудрился пережить заварушку в Демерворте». Перед глазами снова всплыла надпись. «Навык «Одноручные мечи» достиг 14 уровня. Получено 25 опыта. «Навык легкая броня» достиг 6 уровня. Получено 20 опыта. До следующего уровня персонажа осталось 160 опыта». «Ну, как-то умудрился», – отмахнулся я, держась за челюсть – «Похоже, он мне умудрился вывихнуть. Хорошо, если не сломать. Хотя тогда я бы, наверное, не смог говорить. Потому что сталкивался либо с какими-нибудь пьяницами, либо совсем уж зеленой порослью, набранной в ряды стражи после войны». Сплюнул Берен. ты хоть одного нормального бойца, который хоть немного понимает, как надо обращаться с мечом, топором или булавой». «Мы бы сейчас не разговаривали!» Капитан помолчал и обвел взглядом моих спутников. «У остальных, я полагаю, с боевой подготовкой дела обстоят не лучше!» «Не думаю!» — покачал головой Вернон. «Меня учили лечить людей, а не калечить их. Копьем махать я еще худо-бедно умею. За какой конец фальшона браться, тоже знаю, но вряд ли у меня получится лучше, чем у Генри». «Я больше по топорам», — пробосил Тур. «Всю жизнь, почитай, с ними обращаюсь, и уж за какой конец браться знаю. А чтоб махать, тут много ума не надо. Главное, силы побольше вложить, чтоб наверняка порубить супостата». Капитан ничего ему не ответил, лишь тяжело вздохнул и перевел взгляд на Роберта. «А на меня-то чего смотреть?» — удивился Барт. «У меня оружие не меч, а слово. Этой железной палкой я, понятное дело, размахивать вообще не умею и учиться желанием не горю». «А придется!» — покачал головой капитан до кровавого пота из жопы. «Я не хочу, чтоб мою спину в случае чего прикрывали выебывающиеся идиоты, возомнившие себя великими воителями. Наемнички, блядь!» «Вам повезло, что вам не успели поручить какой-нибудь действительно серьезный контракт. С такими навыками вы бы не исправились». «Ну да ничего, это дело поправимо. Сделаю я из вас нормальных солдат. Да и моим ребятам лишняя тренировка не помешает». «Ага», – кивнул Тур. «Только давайте сначала пожрем, а то у меня уже...» Распахнулась дверь, и внутрь один за другим вошли трое человек. Они сбросили плащи и тут же направились поближе к огню. Лица у них были мрачнее, некуда. Вернулись разведчики. «Ну, наконец-то!» – пробасил здоровяк. «Мы уж думали вас искать идти!» «Какие новости?» – сухо поинтересовался Бернард. «Удалось узнать что-нибудь интересное!» Предводитель разведчиков ответил не сразу. Сначала он трясущимися от холода руками налил себе полную миску похлебки, подул на нее и отхлебнул. И только потом начал рассказ. «Дела плохи. Снежные заносы перекрыли дороги. Телегам и лошадям дальше не пройти. А идти самим пешком и налегке. Верная смерть!» «Нам придется остаться здесь до первых оттепелей, пока снега не сойдут или хотя бы не осядут». «Это месяц ждать, если не больше!» – хлопнул ладонью по столу Освальд. «У нас припасов-то хватит!» «В лучшем случае на две недели!» – отрезал Бернард. «Дальше придется промышлять охотой!» «Или поскрести по погребам местных!» – вставил свои пять копеек Тур. «Вряд ли твари, которые их сожрали, заинтересовались зерном или засолками. Крестьяне обычно заготавливают так, чтобы хватило на всю зиму. Год, конечно, выдался голодным, но вряд ли мы будем жрать, как целая деревня». «Вот этим и займетесь завтра», – кивнул капитан. «Есть еще новости», – продолжил разведчик. «Нам удалось добраться до соседнего хутора. Там все мертвы». Разодраны в клочья, но еще не съедены. Твари явно побывали там совсем недавно. Повсюду вырезан этот трилистник, а в главном доме у них устроено что-то вроде капища, несколько алтарей, украшенных человеческими головами и внутренностями, а между ними огромная гора гниющего мяса. «Слишком много его для обычного небольшого хутора», добавил второй разведчик. «Тела тащили туда со всей округи». «Хотите сказать, у них там логово?» — поинтересовался я. «Не думаю», — возразил третий разведчик. «Мы не нашли ни помета, ни гнездовища, только это странное капище. Вот только когда возвращались, обнаружили потроха людей еще и на деревьях. Целая поляна была увешена, подтвердил первый. «Когда мы шли к хутору, на ней точно ничего такого не было». «Что это может значить?» — поинтересовался Вернон. «Предупреждение?» «Только одно!» — покачал головой разведчик. «Что эти твари нас заметили и теперь в покое не оставят? Мы попали в ледяной плен! Попали на их территории!»